Глава 20. Спустившись с трапа самолета, приземлившегося в аэропорту Миниапольса, Итан сразу же отправился домой к Дафне, которая обещала ждать его с нетерпением. Честно говоря, он и сам по ней скучал, вспоминая их последнюю ночь вместе. Разве мог он когда-нибудь предположить, что станет испытывать нежные чувства к избраннице собственного брата? Вряд ли. Да и вкусы у них всегда были разными. В ту пору, когда они еще жили в Детройте, Кэмерон чаще выбирал доступных девиц, ну или тех, что прельщали его своими выдающимися прелестями. Поэтому Итан сильно удивился, увидев эту невысокую хрупкую блондинку, на которой тот женился. Она и правда выглядела скромницей, не особо подпускающей близко к себе, с острым язычком и высокомерным характером для такой мелкой пиголицы. Мужчина усмехнулся. Странно, что эти двое так долго прожили вместе. Кэмрон говорил, что жена его обожает, а значит, Дафна ни разу не проявляла свой истинный характер рядом с ним. «Как же ты умудрился охмурить ее, братец? Неужели она была так сильно влюблена в тебя, что ничего не замечала? Или ты старательно подстраивался под нее, лишь бы не терять нагретое местечко?» – размышлял Итан по дороге. «Но в любом случае о мертвых плохо не говорят, так что прости, Кэм». Но я, кажется, люблю твою жену. Так уж получилось. Я обещал не приближаться к ней, но не вышло. Да и она вроде бы тоже ко мне неравнодушна. Прости ее за то, что она натворила, и не держи зла. Надеюсь, ты сейчас находишься в лучшем из миров и слышишь меня. Мысленно обратился он в пустоту, рассчитывая на покаяние для себя, потому что при жизни брата никогда бы не посмел переспать с его законной супругой. Такси остановилось у красивого двухэтажного ухоженного дома с серой черепичной крышей, обшитого белым сайтингом с распахнутыми речными ставнями и уютным резным крыльцом. К дому вела выложенная камнем дорожка, а по бокам глаз радовали клумбы с цветами и стриженный газон. Все в окружении Дафны выглядело правильным и идеальным, будто бы она и не допускала мысли о том, что в ее мире могут быть нелепости или ошибки. Наверняка и обустройством своего семейного гнездышка она занималась сама. Вся мебель находилась в нужных местах и подходила по цветам и размеру специально для нее. Итан вспомнил, как забрался в ванную в ее личном будуаре и улыбнулся, воскресив памяти ее реакцию. Девушка разозлилась, что он нарушил границы ее владений, словно он был злым орком, посмевшим осквернить ее королевство. Она даже покраснела до кончиков ушей. Хотя нет, покраснела она, скорее всего, от другого зрелища, когда он вылез из воды и нагишом приблизился к ней. Тогда Итан подумал, что ее от возмущения удар хватит. Но ошибся. Девчонка оказалась любопытной и, позабыв стыдливость, пялилась на него во все глаза до последнего, чуть не вогнав краску его самого. Конечно, вряд ли ему стало бы совестно за свой нахальный поступок, ведь он специально это устроил, чтобы позлить ее, однако, вопреки своим намерениям, ощутил совсем иные чувства. Когда он подошел ближе, то уловил ее трепет. Ей было страшно, но в то же время интересно. Его близость волновала ее, и это волнение передавалось и ему. Вот только тело мужчины могло с легкостью выдать все его эмоции на физическом уровне. Поэтому он не стал задерживаться, а быстро покинул ее ванную и спальню. Открыв входную дверь своим ключом, он прошел в дом и, прислушавшись к тишине, царившей вокруг, громко крикнул. «Дафна, я вернулся!» Но ему никто не ответил. Тогда Итан крикнул чуть громче, решив, что она его просто не слышит, потому что опять заперлась в кабинете и работает. «Ты где, милая?» И снова ничего не добился. Заглянув в кабинет, там он ее и не обнаружил. Рабочий стол был в полном порядке. Выключенный ноутбук стоял на столе, а тетради с записями ровной ступкой лежали рядом вместе с парой ручек. Решив, что Дафна, возможно, опять принимает ванну в своем личном будуаре, Итан поднялся наверх в ее спальню в надежде застать за этим занятием и заодно присоединиться к ней. Однако там ее тоже не оказалось. «Кажется, так все же будет быстрее», — подумал мужчина и набрал номер телефона, но почему-то не смог дозвониться. Аппарат упорно твердил, что абонент недоступен. Обоснованных причин для беспокойства пока еще не было, но на душе Уитана вдруг стало тревожно. «Ну, мало ли, может, отлучалась куда-то и сел телефон. Кстати, она вроде бы собиралась поговорить со своим издателем», — вспомнил он. Недолгие гудки в трубке показались Итану практически вечностью, поэтому, когда на том конце ответили, он нетерпеливо выпалил. «Хью, здравствуй, ты видел сегодня Дафну?» Далее последовала странная тишина, и только после длительной паузы Хью Громли осторожно поинтересовался. «Это ты, Кэм?» «Конечно, я кто же еще?» Итана удивил вопрос издателя. Снова наступила пауза, и Хью, видимо, улыбаясь, переспросил. Это что, розыгрыш? Теперь пришла очередь Итана, не понимающей шевелить мозгами. Какой, к черту, розыгрыш? О чем он говорит? Нет, я спрашиваю, приезжала ли к тебе Дафна. А, я понял. Ты имеешь в виду после того, как вы с ней сегодня покинули мой офис? Нет, я ее больше не видел. А вы что, поссорились по дороге домой, и она от тебя сбежала? У Итана внезапно кольнуло в груди и отчего-то больно сжалось сердце. Мерзкое ощущение неотвратимой опасности стало подкрадываться к нему и душить, лишая воздуха. «Что ты сказал?» — уже тихо повторил он. Но Хью, кажется, тоже пребывал в растерянности. «Кэм, что происходит? Дафна пропала? Вы же вместе сели в машину, я сам видел». Попытавшись усмирить подступающую панику, Итан решил взять себя в руки и выяснить все, что можно. «Постой, ты говоришь, что мы оба были у тебя, Хью?» «Да, так и есть». Ты забыл или шутишь надо мной? Не шучу, как я выглядел. Вот сейчас ты меня пугаешь, — медленно произнес издатель, и Итан побоялся, что тот бросит трубку. Прошу тебя, скажи, это важно. Я потом все объясню. Ну хорошо, выглядел, как обычно, только в ковбойской шляпе. Я еще подумал, что Заблаш пришла тебе в голову нарядиться ковбоем. Это же совсем не в твоем стиле. Но потом решил, что ты просто перед женой покрасоваться хотел. Однако ей, судя по всему, это не особенно понравилось. — Что ты имеешь в виду? — не унимался Итан. — Ну, Давна, похоже, не оценила и поначалу ехать с тобой отказалась. — Эх, надо было мне еще тогда понять, что между вами что-то случилось. Зря я вас отпустил, — корил себя Хью. — Куда мы уехали? — Домой. — Ты сам так сказал, — закончил издатель, понимая, что весь их диалог больше напоминает разговор двух сумасшедших. «Понятно», — выдохнул Итан и замолчал, уставившись в одну точку. «Так что с ней? Где Дафна?» — беспокоился на том конце провода издатель, волнуясь, не случилось ли чего серьезного. «Мне самому хотелось бы это знать», — произнес Итан, ломая голову над загадкой ее исчезновения. «Спасибо, Хью». Мужчина повесил трубку и, тяжело опустившись в кресло, потер виски пальцами от нарастающей головной боли. «Нет, этого не может быть». Хью бы не спутал чужака, который увез Дафну с ее мужем. Он бы никогда не отпустил ее с кем-то посторонним, похожим на меня. Он же знает Кэмерона не первый год. Именно поэтому единственный, кого Хью признал, был только его брат-близнец, его точной копия. Если только... Пальцы, разминающие виски, резко прекратили двигаться. Итан замер, внезапно уставившись на фото в рамке, стоящей на туалетном столике Дафны. На нем оба супруга выглядели счастливыми. Странно, раньше он его тут не замечал. Хотя и заходил в ее спальню всего пару раз, но этого фото он ни разу не видел. Собственно, как и ни одной их совместной фотографии в доме. Похоже, Дафна убрала с глаз подальше все, что напоминало ей о муже. Но почему сейчас оно оказалось здесь? Если только Хью не встретил настоящего Кэмерона, Заключил Итан, не сводя глаз с улыбающейся пары на фотографии в рамке. Могла ли Дафна ошибиться и сбросить в озеро тело мужа, который всего лишь потерял сознание? Его останков я лично не видел. и о произошедшем узнал только от нее. Есть вполне весомая вероятность, что он мог выжить, и сейчас именно он увез свою жену в неизвестном направлении. Но тогда... В голову Итану пришла ужасающая мысль. Он захочет ей отомстить за то, что она сделала с ним». «Вот черт!» — воскликнул мужчина, вскочив на ноги. «Кэм, не делай этого, прошу!» В Панике бормотал он, расхаживая взад и вперед, не представляя, куда ему бросаться на ее поиски. Но в этот самый момент его телефон завибрировал, и, посмотрев на экран, Итан сразу нажал на принятие вызова, потому что он исходил от Дафны. «Милая, где ты?» — обеспокоенно начал он. Но в трубке вместо ответа раздался смешок, а потом Итан услышал совсем другой голос. «Милая, как же ласково ты называешь мою жену, будто бы она уже твоя!» Кэмерон произнес Итан твердым тоном, в котором сквозил едва сдерживаемое раздражение. «А ты, кажется, не удивлен, братец. Разве эта мерзкая потоскуха не сказала, что убила своего мужа?» «Не смей так говорить о ней», — прорычал Итан. — Почему? Она все еще моя жена, и я имею право говорить и делать все, что захочу. Или ты решил, что отхватил лакомый кусочек, и теперь веселая вдова уже принадлежит тебе? — Я знаю, чем вы занимались за моей спиной. — Кэмерон. Гиттон попытался притормозить льющийся поток желчи от брата. — Твою жену затащил в постель я, это полностью моя вина. Дафна просто приняла меня за пропавшего мужа, который вернулся, и... — Ложь. — ряфнул разозленный мужчина. — Я все видел своими глазами. Эта дрянь сначала избавилась от трупа, а потом пустила к себе моего брата. — Видел? — повторил Итан в изумлении. Повисла небольшая пауза, и послышался новый смешок. — Я даже сейчас вижу, как ты таращишься на нашу фотографию, а знаешь, кто ее туда поставил? До Итана, наконец, стал доходить смысл его слов, и он оглянулся в поисках камер. — Не старайся, все равно не найдешь. Моя жена за все время нашего супружества ни разу на них не наткнулась. — Хватит играть, Кэм. Где Дафна? — грозно спросил Итан. — Со мной. — С ней все в порядке? — Пока да, но не знаю, надолго ли. — Где вы, черт тебя дери? — крикнул Итан, уже теряя терпение. — В доме на озере. На этом разговор оборвался, и, судя по всему, телефон Дафны выключили — чтобы звонки на него больше не поступали. Итан схватил ключи от мустанга Кэмерона, которым пользовался в его отсутствии и рванулся к выходу, уже точно зная, куда ему нужно ехать.